420. Будьте уверены в моей близости, обычной логике вопреки. Все ныне и здесь формула огненного сознания. Оно там, где мысль. Близость надо осознавать вне всяких представлений о времени и пространстве, или чего бы то ни было трёхмерного тоже. В мире высших измерений и меры другие. Поверх всего земного и временного утверждается связь. И не здесь, и не там с вами, владыка, но везде и всегда. Трехмерная логика не для духа, но для тела. Логика тонкого мира уже иная. Особенно касается это передвижения, близости и расстояния. Даже дальние миры далеки по земному. Известная степень всевидения, всезнания и могущества — атрибуты огненного сознания. Чувство знания или прямое, непосредственное знание Духа — первые к этому ступень. Знает и чует сердце. Аппарат огненный. Только не надо омрачаться переживать слишком, когда ощущает оно окружающую планету тьму. Для сознания близости надо перешагнуть пространственные барьеры. Так... как живете в обоих мирах, то нужно понять логику того и другого. Предпочитаем видеть и знать, и не быть рабами очевидности плотны. В этом свобода духа.